Глава 41. Я просидел в ванне почти два часа. Отмокал, дремал, потягивал красное вино и листал кардиохирургический вестник за прошлый месяц. Было около 3 ночи, когда я выбрался из ванной, оделся и, удалившись к себе в кабинет, плотно прикрыл за собой дверь. Я знал, что Чарли явится на утреннюю тренировку меньше, чем через три часа. Мне еще нужно было кое-что сделать при условии, что мои пароли все еще действуют, и я сумею получить доступ туда, куда хочу. Конечно, не исключено было, что меня давно вычеркнули из списков пользователей больничного сервера, но я был почти уверен, что Роер, если только я в нем не ошибся, специально позаботился, чтобы этого не произошло, и что все мои профили активны. Правда, зайдя в базы, я скорее всего оставлю след, который приведет Роера прямиком ко мне, но приходилось идти на риск. Другого варианта у меня не было. Очередная грибная тренировка прошла очень неплохо. Правда, мне снова пришлось как следует выложиться, зато после нее я чувствовал себя так, словно тяжесть с моей души куда-то ушла. Я знал, что это временное облегчение, и тем не менее мне было приятно снова стать почти нормальным человеком. Оставив Чарльз Джорджин на плоту, я вернулся в дом, чтобы сварить кофе. Наливая воду в кофейник, я заметил на автоответчике мигающий огонек. Кто мог мне звонить, я догадался еще до того, как нажал кнопку воспроизведения. Я не ошибся. Пленка перемоталась на начало, потом снова пошла вперед, и я услышал голос Роера. Судя по шуму на заднем плане, он говорил из больницы, причем сразу взял с места в карьер, толком не поздоровавшись. Привет, доктор. Хотя, если говорить откровенно, доктор не совсем то слово, которое мне хотелось бы сейчас употребить. Сегодня рано утром мне позвонили ребята, которые занимаются у нас компьютерными сетями и прочим, и сообщили, что кто-то проник в мое хранилище конфиденциальных файлов. Между прочим, они уверены, что этот кто-то явно знал мои старые пароли и коды доступа. Кое-что из свежих файлов он прочитал, а потом вышел из системы, ничего не украв и не изменив. То есть почти ничего не изменив. Этот таинственный взломщик сделал одну довольно-таки странную вещь. В файле Энни Стивенсон дописал несколько слов: "Сделать через пищеводную эхокардиограмму". Когда я это прочел, мне стало ясно, что в данном случае я имею дело не с прощавым подростком, который возомнил себя компьютерным гением и решил самоутвердиться, стерев или испортив мои файлы, и что человек, который рекомендует сделать Энни ультразвуковое исследование сердца через пищевод, должен знать две вещи. Во-первых, для девочки это крайне опасно, а во-вторых, ее родные не в состоянии за это заплатить. Я собрался было позвонить нашим финансистам и попытаться убедить их снизить стоимость исследования, чтобы дать Энни хотя бы один шанс из тысячи, как вдруг, о чудо из чудес, мне позвонили из бухгалтерии и сообщили, что счет Энни Стивенс, который был перерасходован пополнен. Неизвестный не только покрыл долг в тысяч долларов, Но я оплатил авансом эхокардиограмму. Собственно говоря, бухгалтер звонил это мне, потому что хотела узнать, рекомендовал ли я подобное исследование. Я не знаю, кто это сделал, хотя и догадываюсь. Тебя Джонни давно здесь не было, и ты просто не в курсе. У нас тут многие хорошо знают Энни. Когда смотришь на нее, сразу хочется улыбаться, поэтому если кто-то вздумал манипулировать с ее файлами из программы и лечения, пусть побережется». Душка Ройер говорил сурово, но другого я и не ждал. Пусть с виду он казался мягким, как плюшевый мишка, но медведь есть медведь, и сердить его не стоит. А Ройер, выпустив пар, заговорил поспокойнее. В общем, я соврал бухгалтерише, что у меня звонит пейджер и что я перезвоню ей через пять минут. Первым делом я проверил файлы Энни и убедился, что наши компьютерщики были правы. И тоже был прав, поэтому я сразу включил Энни в очередь на исследование. Но меня по-прежнему гложет сомнение. Мы с тобой оба знаем, что для проведения через пищеводной хокардиограммы девочке придется дать наркоз, а это ей вряд ли понравится. Она может перенервничать и, ну и тетка ее, Синди, без того держится из последних сил и каждую минуту может сорваться. То и другое в данных обстоятельствах весьма нежелательно, так как может обернуться большой бедой. Тут Тутроер сказал несколько слов в сторону, поблагодарив медсестру, которая принесла ему кофе. Я знал эту его привычку пить крепкий кофе большими кружками. Без этого он не приступал к дневной работе. Я слышал, как он, обжигаясь, тянет горячий напиток. Автоответчик прилежно все записал. Затем Роер сказал: "В общем, исследование назначено на следующую пятницу, то есть через десять дней". Говорю это на тот случай, если у тебя нет под рукой календаря и ты не знаешь, какой сегодня день. Так вот, имей в виду, Джонни, ты заварил эту кашу, поэтому я хочу, чтобы в пятницу утром ты сам вкатил в лабораторию кресло, в котором будет сидеть Энни. А если ты не появишься, я, клянусь чем хочешь, расскажу все, что я знаю. Имей это в виду, Джонни. Последовала еще одна пауза. Я буквально слышал, как Ройер собирается с мыслями. Ну вот, промолвил он. Время, чтобы обдумать все как следует у тебя есть, так что думай. Надеюсь, ты сумеешь побороть свой эгоизм и перестанешь упиваться жалостью к себе. Хотя, если честно, я бы предпочел, чтобы ты ею подавился. А пока ты думаешь и взвешиваешь варианты, я хотел бы задать тебе еще один вопрос. Я нажал стоп и пошел на кухню. Вот так сюрприз. Прислонившись к дверному косяку, там стоял Чарли. Джорджия сидела у его ног. Разве тебе не интересно узнать, что собирался спросить у тебя доктор Роер? Встретил вопросом мой приход Чарли и слегка развел руками. Не отвечая, я обогнул его и вышел на крыльцо, размышляя о том, Как далеко отсюда я смогу оказаться к наступлению темноты, если прямо сейчас сяду за руль и дам полный газ. А вот мне интересно. не унимался за моей спиной Чарли и негромко хлопнул в ладоши. Честно говоря, иногда мне очень не хватает этого сукина сына. В его голосе прозвучали саркастические нотки. Нет, в самом деле, о чем старый хрыч собирался тебя спросить? Отлипнув от косяка, Чарли прошел через кухню в гостиную и нащупал на столе автоответчик. Его пальцы пробежали по кнопкам. Найдя самую большую, Чарли снова включил автоответчик, и из динамика зазвучал голос Роера. Он заполнил гостиную, поднялся к стропилам, протиснулся под облицовкой и настиг меня на верхней ступеньке лестницы. Я знал, что удар будет жестоким. И мне оставалось только крепче вцепиться в перила, чтобы удержаться на ногах. Так вот, Джонни, как по-твоему? голос Роера зазвучал хрипло. Что бы сказала Эмма, если бы знала про Энни? Чарли перемотал пленку на начало и вернулся в кухню. Порывшись в буфете, он достал две кружки, налил кофе и с осторожностью, держа их в руках, вышел на заднее крыльцо. Одну кружку он протянул мне, И хотя у меня подкашивались ноги, я все же сумел оторвать одну руку от перил и принять кофе. Спасибо. Некоторое время мы молчали, вдыхая воздух, в котором кофейный аромат смешивался с запахом мяты и озерной воды. что собственно он хотел сказать? спросил Чарли, кивком показывая себя за спину. Горячий кофе Протек по пищеводу в желудок и согрел мои заледеневшие внутренности. Подул легкий ветерок, и вода на озере заребила. Где-то жужжало на малом газу моторка, раздавались звонкие голоса и смех детей. Чтобы сделать через пищеводную ЭКГ-кардиограмму, зонд вводится в рот находящегося под наркозом пациента. Когда он оказывается на уровне сердца, то начинает испускать ультразвуковые волны, которые позволяют исследовать сердечные камеры. Сжав кружку руками, я спросил себя, выдержит ли сердце Энни такой стресс и стоит ли риска та информация, которую мы получим. Человеческое сердце, продолжал я, разделено напополам вертикальной перегородкой, которая проходит через предсердие и желудочки. У каждого человека, пока он еще не появился на свет, в межпредсердном отделе этой перегородки есть отверстие, которое называется овальным окном. Пока за нас дышат наши мамочки, нашему организму нет необходимости прогонять кровь через легкие. Это и достигается благодаря овальному окну, через которое кровь сбрасывается справа налево, минуя легочный ствол. Но когда мы рождаемся, наш организм начинает вырабатывать гормон простагландин. Овальное окно зарастает, и нашим лёгким приходится включаться в работу. Морщинка у Чарли на лбу углубилась. А если оно не зарастёт? Если оно не зарастёт, кровь проходит не через сердце, а сквозь него. И что это значит для Энни? Это значит, что каждый день и каждый час своей жизни она чувствует себя так, словно бежит последнюю четверть четверть мильной дистанции и никак не может отдышаться. Встав со мной рядом, Чарли повернул голову к озеру, будто всматриваясь в него. Иными словами, у нее та же проблема, что была и у Эммы. Я не ответил. Шикнув дышли, Чарли, не выдержав, сделал то, чего не делал очень давно, подняв руку к моему лицу, он попытался пальцами прочесть по нему мои чувства. С ней то же самое, да, повторил он. Я кивнул. Чарли убрал руку. Это можно вылечить. Да, если дефект своевременно диагностирован, но если время упущено, наступает волновой эффект последствия которого губительны и необратимы. Я надеялся, что если роер увидит незаросшее отверстие, он попытается закрыть его с помощью баллонного катетера. Это, конечно, была бы просто временная заплата, паллиатив, но Энни об этом вряд ли узнает. Зато если бы овальное окно удалось закрыть, это позволило бы выиграть какое-то время. Время я слегка понизил голос. Сейчас время ее главный враг. Сколько ей осталось? Ветер с озера показался мне вдруг холодным, какой бывает зимой. В небе над нами с криком пронеслись утки. Сделав круг, они опустились на воду возле причала у дома Чарли, где под кустами рододендрона напрятался селезень. Джорджия прошла мимо меня и, задев хвостом, спустилась с крыльца в поисках какого-нибудь развлечения. Не очень много. Ничего не сказав, Чарли вернулся в дом. Отсутствовал он довольно долго, несколько минут, но я слышал, как он поднялся в мой кабинет и роется там в шкафу. Он что-то искал, но я не стал его окликать. Иногда самое лучшее это позволить Чарли делать то, что он считает нужным. Наконец он спустился в кухню с футляром для теодолита, держа его за обе ручки. Бросив ящик на пол, Чарли показал на него рукой. Допивай свой кофе. Я молчал, и Чарли вышел на крыльцо. Держась за перила, он спустился вниз и взялся за направляющие проволоки, которые вели к его дому в обход ручья. Через пару минут он был уже на половине пути. Я поглядел ему вслед, и, вернувшись в кухню, присел на корточки рядом с покрытым пылью ящиком и открыл скрипнувшую крышку. Передо мной лежали книги: «Двадцать лет нашей истории, Двадцать лет прошлой жизни. В свое время Эмма прочла их все, некоторые даже по нескольку раз. Часто она зачитывала мне вслух места, которые понравились ей больше других или затронули какую-то струнку в душе. К полудню моя голова раскалывалась от боли. С каждой перевернутой страницей я все яснее и отчетливее представлял себе Эмму. Обложенный со всех сторон книгами я лег на пол и стал медленно водить пальцами вдоль тепло золотистых досок. Я знал, что где-то в щелях между ними до сих пор остаются крошечные красные точки. Жизнь, ускользающая тень, фигляр, который час кривляется на сцене и навсегда смолкает. Эта повесть рассказанное дураком, где много и шума, и страстей, на смысла нет.